Глава восьмая Нэнси Леннон, дрожа от нетерпения, ждала, когда хорошенький желтый самолет Мервина Лавзи подготовят к вылету. Он давал последнее указания человеку в твидовом костюме, который, похоже, был управляющим фабрикой, принадлежащей Мервину. Нэнси поняла, что у него какой-то конфликт с профсоюзами и фабрике грозит забастовка. Когда Мервин закончил, он повернулся к Нэнси и сказал... — У меня работает 17 инструментальщиков, и каждый из них — законченный индивидуалист. — Что производит фабрика? — Вентиляторы, — сказал он и показал рукой на самолет. — Авиационные пропеллеры, корабельные винты и прочее. Все изделия с поверхностью сложной формы. Но инженерная сторона самая легкая, а вот человеческий фактор меня донимает. Мервин снисходительно улыбнулся и добавил. — Однако вам проблемы производственных отношений вряд ли интересны. — «Вовсе нет. У меня тоже есть фабрика». Он посмотрел на нее с интересом. «Какая?» «Мы производим 5700 пар обуви в день». Это произвело на Лавзе впечатление, хотя он постарался не слишком демонстрировать его. «Рад за вас». В словах Мервина слышались одновременно восхищение и нечто вроде иронии. Нэнси поняла, что масштабы производства на его фабрике куда меньше. Наверное. «Мне следовало бы пояснить, что у меня была обувная фабрика», — сказала она с ясно ощутимым привкусом горечи. «Мой брат собирается продать бизнес, выдернув его из-под моих ног. Поэтому, — добавила Нэнси, бросив взгляд на самолет, — я и должна успеть на клипер». «Успеете», — уверенно сказал Мэрвин. «Моя бабочка доставит нас к самолету так, что в запасе останется целый час». Нэнси всей душой надеялась, что она кажется права. Механик спрыгнул с крыла и сказал «Все готово, мистер Лавзи». Мервин посмотрел на Нэнси. «Достаньте ей шлем», — бросил он механику. «Не может же она лететь в этой нелепой шляпке». Нэнси растерялась из-за такого внезапного перехода к прежней небрежной манере. Ясное дело, он был не против поболтать с ней, когда делать больше нечего, но как только появлялось нечто серьезное, Мервин сразу терял к ней интерес. Она не привыкла к такому обращению со стороны мужчин. Ее вряд ли можно назвать обольстительной, но Нэнси достаточно привлекательна для мужского глаза и знала себе цену. Мужчины нередко говорили с ней покровительственным тоном, но с пренебрежением, которое ощущалось в манерах Лавзи, никогда. Однако нэнсим было не до всякого рода протестов. Она примирится с чем угодно, даже с грубостью, лишь бы догнать предателя брата. Ей было интересно представить себе семейную жизнь Мервина Лавзи. «Пытаюсь догнать сбежавшую жену», — сказал он с неожиданной откровенностью. Она понимала, почему от него могла сбежать жена. Марвин необычайно красив, но целиком поглощен собой и бесчувствен. Поэтому довольно странно, что он пытается преследовать жену. Марвин принадлежал к тому типу мужчин, которые для этого слишком горды. Нэнси могла бы понять, если бы он сказал «пусть катится ко всем чертям». Наверное, Нэнси его все-таки не совсем правильно оценила. Она попыталась представить, какая у него жена. Хорошенькая, сексуальная, испорченная эгоистка, напуганная мышка. Скоро узнает, если они догонят клипер. Механик принес ей шлем, она натянула его на голову. Лавзи полез наверх, крикнув через плечо. «Подсади-ка ее!» Механик, человек более вежливый, чем его хозяин, помог ей надеть пальто. Там жуткий холод, даже в солнечную погоду. Он подсадил Нэнси, и она забралась на заднее сиденье. Потом механик передал ее сумку, которую Нэнси поставила в ногах. Когда заурчал двигатель, она с беспокойством поняла, что собирается подняться в воздух совершенно незнакомым ей человеком. Мервин Лавзи вполне мог оказаться абсолютно некомпетентным пилотом, а самолет не очень надежным. Лавзи мог оказаться и белым работорговцем, который продаст ее в турецкий бордель. Да нет, для этого она уже стара. Так или иначе, оснований доверять Лавзи нет никаких. Нэнси знала о нем лишь одно — он англичанин, имеющий личный самолет. Нэнси поднималась в воздух уже три раза, но то были большие самолеты с закрытой кабиной. На старомодных бипланах ей летать не приходилось. Все равно, что подняться в воздух в открытой машине. Они катились по взлетной полосе с оглушающим ревом мотора, ветер силой бил по шлему. Пассажирские самолеты, на которых ей доводилось летать, Мягко взмывали вверх, но этот просто подпрыгнул, как скаковая лошадь, перемахивающая забор. Затем Лавзи описал вираж неимоверной крутизны, Нэнси изо всех сил вцепилась в сиденье, чтобы не выпасть из биплана, несмотря на пристежной ремень. Да есть ли у этого человека права на вождение самолета? Лавзи выпрямил машину, и тут же маленький самолет начал быстро набирать высоту. Это казалось куда более понятным и естественным, чем взлет большого пассажирского самолета. Она видела крылья, ощущала ветер, слышала гул двигателя, иными словами, физически понимала, каким образом машина держится в воздухе, ощущала, как пропеллер гонит воздух, заставляя его поднимать широкие, обтянутые тканью крылья. Это было понятно, как полет бумажного змея, когда вы держите его за веревку. В закрытом самолете такого чувства не возникало. И тем не менее, это прямое соприкосновение с борьбой самолета со стихией создавало неприятное ощущение в желудке. Крылья всего лишь хрупкое изделие из дерева и ткани, пропеллер может заклинить, или он сломается, или отвалится, благоприятный ветер может сменить направление и обрушиться на их самолетик, может вдруг появиться туман, или ударить молния, или поднимется ужасная буря. Но все это казалось пока маловероятным. Самолет поднимался в лучах солнца и отважно устремил нос в сторону Ирландии. У Нэнси возникло чувство, что она скачет верхом, устроившись на спине большой желтой стрекозы. Это пугало и возбуждало, словно катание на карусели. Вскоре берег Англии остался позади. Она позволила себе момент торжества, когда поняла, что самолет твердо держит курс на запад. Питер вскоре собирается подняться на борт клипера, и когда это произойдет, он поздравит себя с тем, что ему удалось перехитрить свою умную старшую сестру. Но его радость будет преждевременной, злорадно подумала она. Он еще не знает, на что способна Нэнси. Увидев ее в фойнсе, Питер получит тяжелейший удар. Она просто не могла дождаться момента, когда увидит выражение его лица. Но впереди, конечно, предстоит схватка, даже когда Нэнси его настигнет. Появиться на заседании правления не значит победить. Нэнси предстоит еще убедить тетушку Тилли и Дэнни Райли в том, что в их интересах попридержать свои акции и взять ее сторону. Она хотела разоблачить перед всеми непристойное поведение Питера, чтобы все знали, как он угал сестре и организовал заговор. Ей хотелось сокрушить его, подавить, показав змеиную сущность брата, но даже минутного размышления ей хватило, чтобы понять. Это не самый умный образ действий. Если она даст волю гневу и возмущению, остальные могут подумать, что она противится продаже по чистым эмоциональным причинам. Нэнси должна говорить холодно и спокойно о перспективах фирмы и действовать так, будто ее разногласия с Питером основаны исключительно на деловых соображениях. Акционеры ведь хорошо знают, что она куда лучший бизнесмен, чем ее брат. Так или иначе, ее аргументы просты и понятны. Цена которую им предлагают за акции, основана на прибылях фирмы, снизившихся в результате плохого администрирования Питера. Нэнси полагала, что можно получить куда больше, просто закрыв фирму и распродав магазины. Но лучшее решение — реконструировать компанию в соответствии с планом Нэнси и снова сделать фирму высокодоходной. Была и другая причина для выжидания — война. Война вообще способствует бизнесу, и особенно таким компаниям, как Black Boots, получающим заказы военного ведомства. Ведь, может, Соединенные Штаты и не вступят в войну, но готовятся к ней станут безусловно, поэтому прибыли начнут расти в любом случае. Нет сомнения, что Нат Риджуэй именно потому и вознамерился купить компанию Black Boots. Нэнси размышляла над этим, пока они летели над Ирландским морем и мысленно проговаривала свою речь на правлении. Она репетировала ключевые слова и фразы, произносила их вслух, уверенная, что порывы ветра унесут ее слова и не дадут им проникнуть в закрытые шлемом уши Марвина Лавзи, сидевшего впереди в полуметре от нее. Она была так поглощена своей предстоящей речью, что практически не обратила внимания на первые сбой в работе мотора. «Война в Европе удвоит стоимость компании в течение 12 месяцев», — рассуждала она. «Если Соединенные Штаты вступят в войну, стоимость еще раз удвоится в течение...» Когда сбой случился во второй раз, она отрешилась от грез. Постоянный шумный рокот изменился в одно мгновение, как шум крана, в котором возникла воздушная пробка. Звук тут же стал нормальным, затем изменился снова и стал другим, рваным, более слабым, и все внутри ее сжалось от напряжения. Самолет начал терять высоту. «Что случилось?» — крикнула Нэнси, что было сил, но ответа не последовало. Ларзи или не слышал её, или был слишком поглощён управлением самолёта. Звук мотора снова изменился, он усилился, словно лётчик сильно поддал газу, и полёт выровнялся. Нэнси заволновалась. Что происходит? Возникла какая-то проблема? Серьёзная? Ей хотелось заглянуть пилоту в глаза, но он смотрел прямо перед собой. Звук двигателя стал неровным. Иногда он урчал в полную силу, затем снова захлебывался и становился прерывистым. И всякий раз, когда в моторе возникали перебои, самолет терял высоту. Нэнси испуганно подалась вперед, пытаясь высмотреть какое-нибудь изменение во вращении пропеллера, но ничего не могла разглядеть. Она больше не могла сдерживаться. Нэнси отстегнула ремень безопасности, наклонилась вперед и постучала лавзи по плечу. Он склонил лицо в полоборота, и она крикнула ему в ухо. «Что-нибудь не в порядке?» «Не знаю!» — прокричал он. Она сильно испугалась. Этот ответ ее не удовлетворил. «Что случилось?» — настаивала она. «Перебои в одном цилиндре, наверное». «А сколько всего цилиндров?» «Четыре». Самолет внезапно нырнул вниз. Нэнси поспешно откинулась на спинку сиденья и пристегнулась. Она водила машину и знала, что машина может двигаться с перебоями в одном из цилиндров, но в ее «Кадиллаке» их двенадцать. Может ли самолет лететь на трех цилиндрах из четырех? Мучительная неизвестность. Теперь самолет неуклонно терял высоту. Нэнси предположила, что на трех цилиндрах лететь можно, но недалеко. Когда они упадут в море? Она посмотрела вдали и к своему облегчению увидела впереди землю. Не в силах сдерживаться, Нэнси снова расстегнула ремень и обратилась к Лавзе. «Мы дотянем до берега?» «Не знаю!» — крикнул пилот. «Вы ничего не знаете!» — возмущенно воскрикнула Нэнси. От страха ее крик перешел в виск, она с трудом взяла себя в руки. «И все же, каковы наши шансы?» «Заткнитесь и дайте мне сосредоточиться!» Она откинулась на спинку. «Я сейчас погибну», — подумала Нэнси, но снова подавила поднимающуюся панику и заставила себя размышлять спокойно. «Слава богу, успела вырастить мальчиков», — сказала она себе. «Им будет трудно, особенно учитывая, что их отец погиб в автомобильной катастрофе. Но они уже мужчины, крупные и сильные, и денег у них достаточно. С ними все будет в порядке». Жаль, что она так и не завела любовника. «Сколько времени прошло? Десять лет!» Понятно, что она уже привыкла к подобной жизни. С таким же успехом могла постричься в монахине. Ей надо было лечь в постель с Нэтом Риджуэем. Наверняка им было бы хорошо вместе». Незадолго до отъезда в Европу у нее произошло несколько свиданий с одним мужчиной, неженатым бухгалтером, примерно одного с ней возраста, но довести дело до постели ей не захотелось. Он человек добрый, но слабый, как и большинство мужчин, с которыми ее сводила судьба. Они осознавали ее силу и хотели, чтобы она о них заботилась. Но Нэнси ведь нужен человек, который позаботился бы о ней. Если она останется в живых, обязательно заведет в себе хотя бы одного любовника. Но, что самое отвратительное, Питер теперь добьется своего. Бизнес — это единственное, что осталось от отца. Теперь фирму проглотит, и она исчезнет в аморфной массе компании General Textile. Отец трудился всю жизнь, не щадя сил, чтобы создать фирму, а Питер разрушил ее за пять лет безделия и пустого самомнения. Ей так часто не хватало отца. Он был очень умным человеком. Когда возникала какая-нибудь проблема, будь то большой кризис в делах типа Великой депрессии или мелкая семейная неприятность вроде плохих отметок детей, отец находил ясный и практичный способ ее преодолеть. Он был на «ты» со всяческой техникой, инженеры, создававшие большие машины для обувной промышленности, всегда советовали с ним, прежде чем утвердить проект. Нэнси хорошо разбиралась в производственном процессе, но весь ее профессионализм не шел дальше предсказаний относительно требований рынка, и с тех пор, когда она начала управлять фабрикой, фирма Black Boots получила больше прибыли от женской обуви, чем от мужской. Тень отца ее не подавляла. В отличие от брата, Нэнси просто его не хватало. Внезапно мысль о смерти показалась ей смешной и абсолютно нелепой, как занавес, падающий вниз, когда актер еще не договорил свой монолог. Так просто не должно быть. Нэнси даже испытала какую-то рациональную радость, потому что вдруг возникла уверенность, что погибнуть она никак не может. Самолет по-прежнему терял высоту, ирландский берег быстро приближался. Вскоре стали видны изумрудные поля и коричневые болота. «Вот где начался род Блэков», — подумала она взволнованно. Прямо перед ней задвигались голова и плечи Мервина Лавзи, словно он судорожно пытался совладать с приборами, и настроение Нэнси снова упало. Она начала молиться. Нэнси была воспитана в католической вере, но после гибели Шона не ходила к мессе и в последний раз посетила церковь, когда его хоронили. Нэнси сама не знала, верующая ли она, но сейчас молилась истово, убедив себя, что терять все равно нечего. Нэнси прочитала «Отче наш», затем попросила Бога спасти ее и оставить в живых хотя бы до того времени, когда Хью женится и остепенится, а она увидит внуков чтобы успеть перестроить бизнес и сохранить на работе всех этих мужчин и женщин, производивших хорошую обувь для простого человека. И чтобы немножко счастья досталось ей самой. Слишком долго, — подумала она, — ее жизнь была целиком посвящена одной только работе. Теперь стали уже видны белые гребни волн. Ясные очертания береговой линии сменились волной прибоя, скалами, зелеными полями. С дрожью она подумала, сможет ли доплыть до берега, если самолет окажется в воде. Нэнси считала себя хорошим пловцом, но одно дело плескаться в бассейне и совершенно другое — плыть по бурному морю. Вода наверняка страшно холодная. Как называется смерть от переохлаждения? Смерть от воздействия внешней среды. Самолет, на котором летела миссис Леннон, упал в Ирландское море, и она погибла от переохлаждения, — напишет Бостон Глоб. Даже кашемировое пальто не согревало, не помогало унять дрожь. Впрочем... Если самолет разобьется, Нэнси не успеет почувствовать температуру воды. Интересно, с какой скоростью они летят? Лавзин назвал 90 миль в час, но ведь машина потеряла скорость. Предположим, она упала до 50. Шон погиб на скорости 50 миль. Нет смысла думать, удастся ли ей доплыть до берега. А берег все приближался. Наверное, ее молитвы услышаны, подумала она. Быть может, они все же сумеют приземлиться. В звуке мотора больше не было слышно перебоев, он рычал на повышенных тонах, сердито, как раненая оса, готовая за себя отомстить. Теперь мысли Нэнси были заняты тем, где они сядут, если, конечно, сядут вообще. Может ли Лавзи приземлиться на песчаном пляже? Он, наверное, способен сесть на поле, если оно не слишком качковатое. А если это торфяное болото? Уже совсем скоро она узнает все». Когда берег был сотни ярдов, она поняла, что самолет не собирается садиться на пляже. Для этого он находился слишком высоко. Лавзи явно берет курс на пастбище, раскинувшееся за скалами. Но дотянет ли? Сейчас они летели на уровне скалы и по-прежнему теряли высоту. Наверняка врежутся в гору. Ей хотелось зажмуриться, но Нэнси, как загипнотизированная, смотрела на приближающуюся скалу. Мотор подвывал, как раненое животное. Ветер обдавал лицо брызгами. Овцы на пастбище разбегались в разные стороны. Она с такой силой вцепилась в бортик кабины, что у нее заломило руки. Казалось, что они летят прямо на скалу. «Сейчас врежемся», — подумала Нэнси. «Это конец». Но порыв ветра чуточку подкинул машину, и Нэнси показалось, что самое страшное позади. Однако в следующее мгновение самолет вновь потерял высоту. — Верхушка скалы оторвет маленькие желтые колеса, — подумала она. И когда до скалы оставалось лететь доли секунды, Нэнси зажмурилась и закричала. Но ничего не случилось, пронесло. Затем самолет ударился о землю, и Нэнси с силой швырнула вперед, сколько позволяли ремни. На мгновение подумалось, что она сейчас умрет, но самолет снова подскочил вверх. Нэнси замолчала и открыла глаза. Они все еще были в воздухе, ярдых в двух над травой, покрывавшей плоскогорье самолет снова ударился о землю на сей раз на ней и остался нэнси швыряла из стороны в сторону пока он подпрыгивал на кочках она заметила что самолет катится в сторону заросли ежевики и подумала что они все еще могут разбиться затем лавзи что то сделал и самолет повернул огибая препятствия тряска уменьшилась скорость погасла самолет покачиваясь остановился нэнси не могла поверить что все обошлось теперь ее неистово трясло от чувства избавления от страшной опасности она никак не могла унять дрожь на это просто не осталось сил нэнси чувствовала что сейчас у нее начнется истерика и попыталась взять себя в руки все позади громко сказала она позади позади со мной все в порядке Лавзи приподнялся и вылез из кабины с ящиком инструментов. Даже не взглянув на пассажирок, он спрыгнул на землю, подошел к носу машины, открыл капот и уставился глазами в мотор. «Мог хотя бы спросить, как я себя чувствую», — возмутилась было Нанси. Но грубая бестактность Лавзи странным образом ее успокоила. Она огляделась вокруг. Овцы, как ни в чем не бывало, мерно щипали траву. Теперь, когда мотор затих, она услышала шум волн, доносившийся с берега. Ярко светило солнце, но из-за сильного влажного ветра ей было холодно. Какое-то время она сидела неподвижно, затем, поняв, что ноги ее удержат, Нэнси встала и выбралась из кабины. В первый раз в жизни она ступила на ирландскую землю, и это тронуло ее до слез. «Вот откуда мы вышли», — подумала она. «Очень много лет назад, угнетаемые британцами, преследуемые протестантами, голодом из-за неурожаев картофеля, мы погрузились на деревянные суда и, оставив родину, поплыли в новый свет». С усмешкой подумала. чистой ирландская манера возвращаться. Приземление чуть не кончилось смертью. Ну, довольно сантиментов. Она жива, но успеет ли на клипер? Нэнси посмотрела на часы. «Два пятнадцать. Клипер. Только что вылетел из саунд Нэнси может поспеть Фуэнс вовремя, если этот самолетишка полетит, если она наберется храбрости, снова в него забраться. Нэнси подошла к носу машины. Лавзи большим гаечным ключом откручивал болт. «Сможете починить?» — спросила Нэнси. Он не поднял головы. «Не знаю». «В чем проблема?» «Не знаю». Он снова стал себя вести в этой своей чертовой манере. В отчаянии она сказала. Мне-то казалось, что вы инженер. Это его задело. Он поднял на нее глаза. Я изучал математику и физику. Моя специальность — сопротивление ветра на сложных искривленных поверхностях. Но я не механик-моторист, черт возьми. Тогда надо найти моториста. В Ирландии такого не найти. Эта страна все еще в каменном веке. Только потому, что она много столетий находится под жестоким гнетом британцев. Голова его высунулась из-под капота, он выпрямился. — Какого черта вы приплели сюда политику? — Вы даже не спросили, как я себя чувствую. — Вижу, что с вами все в порядке. — Вы меня едва не убили. — Я спас вам жизнь. С ним определенно невозможно говорить. Она посмотрела вдаль. В четверти мили виднелась живая изгородь или стена, вдоль которой проходила дорога, и еще дальше несколько соломенных крыш. — Может быть, удастся найти там машину и добраться до Фоньца? — Где мы находимся? — спросила она. «Только не говорите мне, что вы не знаете!» Он улыбнулся. Во второй или в третий раз Лавзи удивил ее, оказавшись не столь уж грубым. «Я думаю, что мы в нескольких милях от Дублина». Она решила, что не будет стоять и смотреть, как он копается в моторе, и заявила. «Попытаюсь найти помощь». Лавзи посмотрел на ее ноги. «В таких туфлях вы далеко не уйдете». «Я кое-что ему докажу», — сердито подумала она. Нэнси задрала юбку и быстрым движением отстегнула чулки. Он ошарашенно следил за ее действиями и залился краской. Нэнси скинула туфли и стянула чулки. Его замешательство доставило ей удовольствие. Запихнув туфли с чулками в карманы пальто, она бросила «Я быстро вернусь!» и зашагала босыми ногами. Повернувшись к нему спиной, отойдя на несколько ярдов, она позволила себе самодовольно улыбнуться. Он был явно ошеломлен и по делам ему будет знать, как говорить с ней таким снисходительным тоном. До увиденного ранее селения она добралась минут за двадцать. Позади первого дома Нэнси увидела маленькую женщину в деревянных башмаках, копавшуюся в огороде. «Здравствуйте — Здравствуйте! — крикнула Нэнси. Женщина подняла на нее глаза и испуганно вскрикнула. — Мой самолет сломался! — сказала Нэнси. Женщина молча смотрела на нее, как на инопланетянку. Нэнси понимала, что выглядит довольно странно в кашемировом пальто и с босыми ногами. Наверное, инопланетянка показалась бы крестьянке, копающейся в огороде, не столь удивительным созданием, как женщина, прилетевшая на самолете. Селянка неуверенно протянула руку и коснулась ее пальто. Нэнси пришла в замешательство. Та, наверное, приняла ее за богиню. — Я ирландка, — сказала Нэнси, стараясь внушить, что принадлежит к человеческой расе. Женщина улыбнулась и покачала головой, как бы говоря, «Ты меня не обманешь. Мне нужно доехать до Дублина». Селянка ее поняла и, наконец, заговорила. «Ясное дело. Она, скорее всего, имела в виду, что место такому привидению только в большом городе». Нэнси почувствовала облегчение, услышав, что женщина говорит по-английски. Она боялась, что та владеет лишь гельским языком. «Это далеко отсюда? Доберетесь часа за полтора, если найдете хорошего пони». — ответила женщина мелодичным говорком. Неутешительно. Через два часа клипер влетает из Фойнса, а это на другом побережье Ирландии. — Быть может, здесь найдется машина? — Нет. — Черт возьми. — У кузнеца есть мотоцикл. Она произнесла это слово как «мотор-цикл». — Это меня устроит. В Дублине Нэнси найдет машину, которая доставит ее до Фойнса. А она представления не имела, далеко ли до Фойнса и сколько времени займет поездка, но попробовать необходимо. — Где ваш кузнец? — Я вас провожу. Женщина воткнула лопату в землю. Следом за ней Нэнси обошла дом. Сердце у нее упало. Дороги не было, сплошная жидкая глина. На мотоцикле будет не быстрее, чем на пони. Пока они шли между сараями, она поняла, что тут есть еще одно затруднение. Мотоцикл может взять только одного пассажира. Нэнси думала, найдя машину, вернуться к самолету и забрать Лавзи. Но на мотоцикле сможет поехать лишь один из них, если только владелец не согласится продать его, и они поедут с Лавзи вместе. А уж в Дублине они найдут машину и доберутся до Фонса. Они миновали последний дом и подошли к маленькой мастерской, прилепившейся к этому дому сзади. Здесь ее ждало горькое разочарование. Разобранный на части мотоцикл красовался на земляном полу, а кузнец свозился с какой-то деталью. Проклятие! Не удержалось Нэнси. Женщина заговорила с кузнецом по-гельски. Тот с удивлением разглядывал Нэнси. Это был молодой человек, черноволосый, с голубыми глазами, как большинство ирландцев, и с пышными усами. Он, понимающе кивнул и спросил. — Где ваш самолет? — В полумиле отсюда. — Давайте я посмотрю. «Вы разбираетесь в самолетах?» — скептически заметила она. Он пожал плечами. «Мотор! Есть мотор!» Нэнси подумала, что если он может собирать и разбирать мотоциклы, то, вероятно, сумеет наладить авиационный двигатель. «Но мне кажется, что в этом нет нужды», — вдруг сказал кузнец. Нэнси нахмурилась и тут же поняла, что он имел в виду. Она услышала шум самолета. «Уж не бабочка ли это Мервина Лавзи?» Нэнси выбежала из мастерской и посмотрела в небо. Желтый самолет низко летел над крышами. Лавзи привел мотор в порядок и улетел, не дождавшись ее. Она не верила своим глазам. Как мог он так с ней поступить? К тому же у него осталась ее сумка. Самолет пролетел над ними, точно потешаясь над Нэнси. Она погрозила ему кулаком. Лавзи помахал ей в ответ и начал набирать высоту. Вскоре самолет исчез из виду. Рядом с Нэнси остались кузнец и крестьянка. «Он улетел без вас», — констатировал кузнец. «Бесчувственный предатель!» «Это ваш муж?» «Слава богу, нет». «И то хорошо». Нэнси сделалась дурно. Сегодня ее предали сразу два человека. Может быть, что-то не в порядке с ней самой? Она поняла, что ей придется капитулировать. На клипер она теперь никак не успеет. Питер продаст компанию Нетто Риджуэю, и этому уже не помешать. Самолет наклонился и начал описывать вираж. «Лавзи берёт курс на Фоинс и догонит свою сбежавшую жёнушку, но, надеюсь, она к нему всё равно не вернётся», — злорадно подумала она. Однако самолёт продолжал описывать круг. Развернулся, летит назад. Что замыслил Лавзи? Он летел над глинистой дорогой, постепенно снижаясь. «Лавзи возвращается?» Когда самолёт был уже совсем близко, в голове у неё мелькнула мысль, «Уж не собирается ли он и вправду приземлиться?» Или у него снова забарахлил мотор? Маленький самолет коснулся глинистой дороги и, подпрыгивая, помчался к трем людям, стоявшим у двери в кузницу. Нэнси чуть не лишилась чувств, когда поняла, что происходит. Он вернулся за ней. Самолет остановился совсем рядом с ними. Мервин что-то крикнул, но она его не расслышала. «Что — Что? — закричала Нэнси в ответ. Он махнул ей рукой. В этом жесте сквозило явное нетерпение. Она подбежала к самолету. Мервин наклонился вниз и рявкнул. «Чего вы ждете? Зарезайте скорее!» Она успела взглянуть на часы. «Без четверти три. Они еще могут успеть, фонс Нэнси ощутила, как в ее душу и тело возвращается жизнь. «Еще не все кончено», — сказала она себе. Подмигнув, подошел молодой кузнец. «Давайте я вам подсоблю», — сказал он. Кузнец сплел ладони, она поставила на них грязную ногу, и он приподнял Нэнси. Она забралась на сиденье. Самолет тут же покатился. Через несколько секунд они поднялись в воздух.